Глава восьмая «У Вали украли сумку», — напомнила я. «Это она сказала», — разозлилась Тоня. «Надо же! А Агатка так хорошо к Михеевой относится. Вечно ей одежду дает бесплатно, помогает во всем. А Валентина отплатила подружке по полной программе. Странная ситуация», — перебила я. «Зачем Михеевой?» прибегать к Анатолию домой, если она запланировала свидание с Севой. И железный любовник мог придумать другой повод для отлучки. Но он сказал, что Валя попросила проводить ее от маршрутки до квартиры. Глупо как-то. «Придумать другой повод», — повторила Тонечка. «Какой? Севка не врач, не полицейский, не секретарь при чрезвычайно занятом бизнесмене. Не журналист, а местный композитор». Его не могут срочно, причем незадолго до полуночи, вызвать на службу. Я подняла руку. Тише, не горячись. Согласна, в этой ситуации много странностей. Например, такая. Зачем вызывать любовника поздним вечером на встречу? Похоже, желание пообщаться с Всеволодом пришло к Михеевой стихийно. Иначе бы они заранее договорились, и он изобрел бы веский повод, чтобы удрать из дома. И уж совсем не ясно, почему Валя прибежала к Агате. В чем смысл ее поступка? Михеева закрутила роман с Севой и, естественно, ничего не сказала подруге о своих отношениях с ее мужем. Вчера вечером случилось нечто, заставившее Валентину срочно вызвать Севу. Наверное, это было что-то очень важное, раз девушка побеспокоила любовника поздно вечером. Да еще в тот день, когда Анатоль запланировал репетицию капустника. И вот что интересно. В Севолод человек не особенно заботливый и нежный со своими женщинами. Не послал Валю по известному адресу, а поспешил к ней. Железный любовник, похоже, был крайне взволнован. Раз, чтобы убежать из дома, ляпнул первое, что пришло в голову. Думаю, Сева был основательно напуган. Вопрос, чем? Тони вскинула подбородок. А здорово они шифровались. Никому и в голову не взбрело Севу с Валькой парочкой считать. Раньше-то наш супер-мужчина не прятался. Открыто новый роман заводил. А старый пассей говорил «Покедова, Монамур». С Агатой он хорошо жил, никогда с ней не ругался, даже чай приносил. Комплименты говорил. Я уж было поверила, что черного кобеля все-таки можно отмыть до бела. Ошибочка вышла. Вот удар для Агаты. Одним махом и мужа, и лучшей подруги лишилась. Может, ее наследство утешит. Разве Сева богат? Усомнилась я. Его мать, Ирина Глебовна, когда сын еще в школе учился, умом тронулась опустилась пояснение Тонечко. Про Анатоля можно разное думать, но когда Ирина совсем обезумела, он ее пристроил в пансион, где та и жила до февраля нынешнего года. А севку к себе забрал. У Ирины Глебовны от отца, известного ученого, осталась шикарная пятикомнатная квартира на патриарших прудах. Анатоль живо оформил надыры опекунства, хоромы сдал, а деньги, вырученные за аренду, отдавал за содержание матери сына. Хотя Антонина на секунду примолкла, а затем продолжила. «Вообще-то я не в курсе финансовых вопросов. Может, и не все бабки на оплату интерната шли. Анатолий кое-что и на личные желания оставалось». В феврале Ирина Глебовна скончалась. Поскольку брак их с режиссером никогда не оформлялся, Анатолий ей по закону никто, а Всеволод — единственный родной сын. Через полгода после кончины матери он стал полноправным владельцем апартаментов. И кому они теперь достанутся? Анатолию и Агати, предположила я. Нет, одной вдове, заявила Антонина. Отец имеет право на имущество сына, возразил Пономарев. Фокус в том, что Анатолий Сергеевич никогда официально не признавал мальчика своим ребенком, объяснила Тоня. Фамилия у Всеволода Авдеев, отчество Анатольевич, но это ни о чем не говорит. Режиссер взял сына к себе жить, но не стал оформлять отцовство, поразилась я. Почему? Тоня пожала плечами. «Вопрос не ко мне, толь человек со странностями. А теперь Сева умер, и квартира перейдет к Агате. Представляешь, сколько стоят пятикомнатные хоромы на патриарших?» Дверь в спальню распахнулась без стука. «Хочу знать, что случилось с моим мужем», – сердито сказала с порога Агата. «Почему мне ничего не рассказывают?» Гриша отвел глаза в сторону. «В случае насильственной смерти...» «Мне плевать! Я хочу знать правду!» – заорала молодая вдова. «Немедленно, сию секунду! Что произошло с Севкой?» Меня покоробило имя Севка в ее устах, и я сухо произнесла «Горе, как правило, плачет». Вдова на секунду замерла, потом закричала. «Что она говорит?» «Вы сейчас плохо изображаете скорбь», — спокойно заметила я. «Кстати, Азамат уже в курсе? Ваш любовник знает о кончине законного супруга?» «Впрочем, глупый вопрос». Естественно, Азамат слышал об этом. Лицо торговки разом осунулось. Тони и Григорий с нескрываемым удивлением уставились на меня, а я продолжила. «Дорогая Агата, если мужчина погибает при странных обстоятельствах, то первой под подозрением оказывается его жена. И вот интересно, очень часто это самое подозрение перерастает в уверенность. Милые, верные, заботливые дамочки частенько отправляют на тот свет горячо любимых мужей. Что вы говорили о замату, помните? Агата молчала. Я укоризненно сказала». Глупо отрицать знакомство с парнем. Кстати, он очень красив, моложе вас, а на фоне Сева и вовсе смотрится Аполлоном. Азамат всем хорош. Одна беда, он нищий. Работает на рынке в лавке Маши. Малюет ужасные картины вроде «Змей в сосновом лесу». Так вы вспомнили свою беседу с юношей? Она состоялась совсем недавно, буквально час назад. Агата продолжала стоять столбом, не издавая ни звука. Но было видно, как ее правая ладонь, засунутая в карман юбки, вздрагивает. Тонкая ткань не могла скрыть нервных движений пальцев. Я подошла к Агате почти вплотную. Ваше нежелание говорить вполне понятно. Ладно, я сама передам содержание вашего разговора. Азамат жаловался, что устал прятаться, встречаться с вами тайком. А вы сказали, надо подождать. Придет и на вашу улицу праздник. Пойдёте рядом, не таясь, взявшись за руки. Но Азамат продолжал хнытать. И вы тогда произнесли. Уже все. Сейчас черти в аду получили его черную душу. Но нам надо соблюдать осторожность. мое имя никак не должно быть связано с его смертью. Будем ждать полгода. Вроде так. Я ничего не напутала? У меня хорошая память, однако изложить дословно всю беседу сложно. Но можно прослушать запись на диктофоне. Я всегда ношу его в сумке и включаю, если надо. В другой раз, когда решите вести откровенный диалог, внимательно проверьте, нет ли неподалеку чужих ушей. Останьте все володы живых. Я бы никогда не разболтала о вашей тайне. Не мое дело, с кем вы спите. Но сын Анатолий убит. Вы наследница роскошной квартиры в центре Москвы, которая, по самым скромным подсчетам, стоит несколько миллионов. Не рублей, конечно. И вы обещали Азамату, что скоро будете гулять вместе с ним открыто по улицам. Боюсь, вы обманули парня. Думаю, вам теперь удастся погулять лет через 10-15. И убийца никогда не получает имущество своей жертвы. «Зря собирайтесь ждать полгода, чтобы вступить в права наследства». Григорий вскочил, одним прыжком преодолел расстояние от кровати до превратившейся в каменную статую Агаты и выдернул ее руку из кармана. Пальцы вдовы сжимали включенный мобильник. «Е-мое!» — воскликнула Тоня. «Она нажала на кнопку быстрого набора, и кто-то слышал наш разговор». Гриша сделал попытку выхватить сотовый, но Агата уронила трубку на пол, а потом со всего размаха наступила на него ногой. Послышался треск. Пономарёв укоризненно покачал головой. «Да, с таким поведением твоему адвокату плохо придется. Это похоже на признание вины и попытку спасти подельника. Молчишь? Негодная тактика. Давай лучше сотрудничать. И зря мобильник уничтожила. Телефонная компания живо выдаст номер, который ты сейчас активировала. Ну-ка, не двигайся!» Гриша высунулся в коридор и крикнул. «Сергей, Лёня, проводите задержанную в машину!» Поговорим с ней в отделении». Я отошла к креслу, села, подняла голову и столкнулась взглядом с Агатой. В глазах её плескалось такое отчаяние, что мне стало не по себе. Спустя минуту два крепких парня увели вдову. Пономарёв ушел вместе с ними. Мы с Тоней остались вдвоем. «Ну ты даешь! встрепенулась она. «Раз — и делу конец!» «Как-то уж слишком быстро и ловко получилось», — пробормотала я. И «Если дотошно разбираться...» Улик-то нет. Да, я записала разговор Агаты с Азаматом, но он ничего не доказывает, кроме того, что у нее есть молодой красивый любовник. Опытный адвокат легко выручит Агату, и разбитый телефон не подтверждает ее виновности в смерти мужа. Мне не стоило налетать на жену сева с обвинениями. Двоюродная сестра села на ручку кресла и обняла меня. «Ты поступила совершенно правильно», застала Агату врасплох. Она не ожидала этого и выдала себя. Агата молчала, напомнила я. «То ты и оно!» — кивнула Антонина. Невиновный стал бы возмущаться, потребовал присутствия адвоката, устроил скандал, бросился на обвинителя с кулаками. Агата же вела себя иначе. Да еще тайком позвонила своему любовнику, чтобы его предупредить. «Смывайся, милый, нас раскрыли. Ты молодец!» Но у меня почему-то с каждой минутой делалось все тревожнее на душе. А перед глазами стояла Агата, снова виделась отчаяние на ее лице. Тоня очевидно поняла мое состояние, и решила сменить тему разговора. Мы с Гришкой учились в одном классе. Он был жуткий двоечник и в придачу боялся отвечать у доски. А я получала сплошные пятерки. И вечно выпрыгивала из-за парты, ныла. «Ну, спросите меня! Я знаю урок наизусть!» В конце концов, Анна Николаевна, классный руководитель, решила использовать излишне активную ученицу. Велела мне взять над Пономаревом шерство и подтянуть его по всем предметам. Я принялась за дело и преуспела. Ой, если расскажу, как я его заставляла параграфы учить. Уговоры не помогали. Я Григория била всем, что под руку попадало. Один раз с такой силой треснула его по спине стулом, что тут развалился. Пришлось гришки склеивать. И стесняться я его отучила. Приказала, вышел к доске, только на меня смотришь. Если киваю, все окей. Начну хмуриться, ты чушь поришь. Он послушался. Так мы до десятого класса и работали. Иногда я ему рожу корчила, и Пономарев... Во время ответа ржать начинал. Получал замечания Но я своего добилась. Парень перестал конфузиться. И в милицию Гришка по моей указке отправился. Вернулся из армии спрашивает. «Тонь, чего дальше-то делать? В институт не поступлю». Забыл уже, что в школе учил. «Может, шофером устроиться?» Мне его идея показалась тупой. «Какая карьера у водителя? Кем он может стать после долгих лет работы? Заведующим гаражом? Старшим дальнобойщиком фирмы? Атаманом таксистов?» Пораскинула я мозгами и отправила его учиться на милиционера. А потом его в Ковалеве по месту жительства на службу взяли, и он в академию МВД поступил. Господи, сколько я с ним билет зубрила Сама получила высшее образование, только диплома нет. Зато теперь Гриша начальник в нашем околотке, утер нос всем, кто его в детстве из-за мамаша алкоголички дразнил. «Вы были в одном детдоме?» — спросила я. «Кстати...» А почему тебя при наличии стольких родственников сдали на воспитание государству? Уж извини за любопытство. Моя мама умерла, когда я пошла в первый класс. Отца никогда не видела, пояснила Тоня. Я тебе уже говорила. У Анатолия было трое детей, все от разных женщин. Режиссер никогда брак не оформлял и о своих любовницах не распространялся. Кто была моя бабушка, понятия не имею. Мама о ней ничего не говорила. Мы жили в крохотной квартирке напротив театра. Родительница работала бухгалтером. Была честной, спокойной женщиной, очень замкнутой. Из нее не удавалось и слова лишнего вытянуть. То, что у мамоли была сестра Светлана Алексеевна Коломийцева, позор семьи, уголовница, я узнала уже, будучи взрослой. «Опозорила она нас», — сказала мне Офелия. «С подростковых лет гуляла, пила, компанию плохую затесалась. Мать ее вышла замуж за Алешку Коломейцева. Тот непутевую девчонку удочерил, дал мерзавке свою фамилию и отчество» но всё равно люди-то знали, чья кровь в жилах Светки течет. Анатолий не скрывал, что девочка от него. Очень нам неприятно было, когда Светлану 18 лет арестовали. Потом она в Ковалёве появилась, пришла к Анатолю, давай плакать. «Ты мой родной отец, помоги, дай денег, купи квартиру». Но брат ее прогнал и правильно поступил. Вот прямо так Офи и говорила. Тоня чуть сгорбилась. «Извини, что такое про твою маму рассказала, но это правда». Я Светлану никогда не видела, а вот деда отлично знала, потому что мы жили через дорогу, и я часто заходила к Анатолю. Вроде я нравилась и ему, и Офелии с Пенелопой, но когда маму похоронили, они не захотели взять меня к себе, сдали в местный интернат». «Севе повезло больше», — заметила я. «Не знаю», — серьезно ответила Антонина. «Дядя никогда не распространялся о своем детстве. Мы с ним не дружили, хотя у нас не такая уж большая разница в возрасте». Севолод родился намного позднее моей мамы. Скорее, он мне в старшие братья годился, но никогда таковым не являлся. Вот Гришка другое дело. Пономарев меня, а киверный пёс, защищал, в обиду не давал. Его даже старшие ребята боялись. В интернате жизнь как на зоне. Надо найти кореша и стоять с ним против всего мира спина к спине. Удивительно, что ты поддерживаешь отношения с людьми, которые тебя маленькую, как приблудного котенка, из дома вышвырнули, — сказала я. «Нет, это не совсем так», — улыбнулась Тоня. «Меня забирали на субботу-воскресенье, на каникулы и праздники, покупали одежду, сладости. а и Пенелопа частенько заходили в дом, интересовались моими успехами. Помню, мне лет десять было, когда Пени со мной откровенно поговорила, как со взрослой. «Анатоль гений», — сказала она, — «ему для работы необходима тишина». Ты бегаешь, шумишь, мешаешь деду. И мы все ходим на работу, некому за тобой в течение дня приглядеть. Лучше тебе пока в интернате пожить. Мы тебя очень любим, желаем добра, не бросаем. Если случится неприятность, только позови, мигом примчимся. И знаешь, я это совершенно нормально восприняла. Никогда не испытывала комплекса сироты. Считала себя внучкой Анатолия на удаленном воспитании. Отличное выражение, удаленное воспитание, хмыкнула я. Вот Гришка был брошен, словно не слыша моих слов, продолжала Тонечка. Его мать лишили родительских прав за пьянку, и вскоре она умерла. Отец неизвестен, к Пономареву никто в детдом не приходил, в гости не приглашал. Я его пару раз к Анатоле привела, но потом Офи попросила Тонечка, мальчику у нас лучше не бывать. Если хочешь его порадовать, можешь принести другу конфет или кусок торта, нам еды не жаль, но приголубить паренька в семье мы не сможем зачем внушать ему несбыточные надежды. Еще подумает, что Анатоль хочет над ним опекунство взять. Антонина повернулась к окну. Вот Сева, тот ни разу в интернат не зашел. Он меня недолюбливал. При отце и тетках всегда был вежлив, а если случайно тет т сталкивались, норовил ущипнуть, вроде в шутку, но очень больно, с вывертом. Или за волосы таскал со всей силы. Один раз целую прядь выдрал, и я пожаловалась пени. Севку, несмотря на то, что он был большой, а я маленькая, извиниться заставили и наказали. А на следующие выходные, когда я снова к Анатолию в дом пришла, Севал от меня в кладовке поймал, руки мне заломил и прошипел. Еще раз на ябедничаешь, глаза выколю и язык вырву. Ой, я так перепугалась. Ночь спать не могла, тряслась в кровати, от каждого шороха в ужас приходила. Ждала Севку с ножницами или ножом. Наши с ним отношения окончательно разладились, Поэтому я в Москву учиться удрала, в общежитии жила, хотя могла в Ковалеве остаться. На все плохое в конечном счете, оборачивается к лучшему. Сейчас бы я прислуживала Анатолю, работала на него как Сева. А год назад дядя передо мной неожиданно извинился. «Прости, Тонь, дурака я в детстве валял. Пойми меня правильно, я отца обожал и к тебе ревновал. Ну, полный идиот. Ты совсем маленькая была, а я уже почти взрослый, но ума мне не хватало». «Не сердись, давай забудем прошлое. Мы самые близкие родственники, нам положено любить друг друга». Подруга замолчала. «И ты его простила?» — спросила я. Антонина улыбнулась. «Сказала, что не помню никаких разногласий, считая его прекрасным человеком, а в детстве все глупые». «Да, я его простила. Но чего то никак не получается заплакать, когда думаю, что севы уже на свете нет. Я злопамятная сволочь, да?» «Это шок», — сказала я. Слезы придут позднее. Тонечка потерла виски ладонями. Может, и так. Я долго думала, почему Анатоль по-разному относился к своей родне. сестры Офелия и Пенелопа, сын Сева с ним жил. А дочь Нина отдельно? Про Светлану не говорю. Она была отрезанной ломоть, удочерена отчимом, да еще уголовница. Ясное дело, он постарался от нее дистанцироваться, не захотел помогать. Хотя... Ведь любой может совершить ошибку. Вероятно, протяни Анатоль старшей дочке руку в трудную минуту. Ладно, не будем о грустном. Но моя мама была очень положительным человеком. А отец ее только на праздники звал. А потом я узнала. Офи и Пенни — артистичные натуры, прекрасно поют, танцуют. Офелия стихи пишет. Их местная газета публикует. Пени картины рисует. Ее выставки в библиотеке, где она работает, устраивают. Все с пяти лет на рояле играл. Его в Ковалеве чуть ли не Моцартом считали. На все городские праздники в театре устраивали концерты. Кстати, эта традиция сохранилась по сию пору. Артисты перед администрацией Ковалева и жителями выступали. И кто среди постоянных участников Афелия свои вирши читает, Пенелопа в хоре запивает, сева на рояле бренчит, все талантливые и яркие, и всех их Анатоль под себя подмял. Сестру у него вместо домоработниц, сын на побегушках. А моя мама — обычный бухгалтер, человек не творческий, гордится нечем, но очень самостоятельная, не захотела перед отцом на цирлях стоять. Вот Анатоль её и недолюбливал. И я тоже безо всяких талантов, поэтому оказалась в интернате. Деду нравятся лишь яркие натуры. А вот Федя унаследовал музыкальные способности Севы, и Авдеев-старший его пригрел. Правда, все равно ненадолго надоел ему мальчик. «Все решено», — закремел из коридора голос Анатолия. «Идите сюда, немедленно».